казалось, замерли на миг и вот-вот начнут падать. Над ними, среди переплетения мостков, стояли личные охранники Люциферуса, одетые в экзоскелеты, подушечки их когтенок ног ступали с уверенной и бесшумной точностью. "Давайте к делу", сказал Люциферусу, когда бессвязный разговор ушел слишком далеко в сторону. "Нам нужен наблюдатель Фасинтак", сказал он насельнику А точнее, нужна информация, которую он по нашим предположениям ищет. Какая информация? спросил Чин Сион. Пока что глава клубов показывал себя самым говорливым из трех насельников. Его огромный э-костюм расположился в шезлонге над неглубокой выпуклостью алмазной пленки внизу, и отраженный омерзительный свет планеты слабо мерцал под ним. Цвета костюм был серого с ярко-розовыми шевронами. Мы не имеем права разглашать это, сказал Дисферус насельнику. Почему? спросил ученый Февриш. Его экокостюм имел грязно белый оттенок». Этого я вам не могу сказать, ответил Дисферус. Он поднял руку в перчатке и перстнях и прошу вас не спрашивать почему. Примите это как данность. Насельники молчали. Возможно, они переговаривались друг с другом шёпотом сигналами. Техники предупреждали его об этом и попытались сконструировать шезлонги так, чтобы эти существа не могли переговариваться подобным образом. Но насельники, едва увидев эти кресла, принялись возражать, суетиться, начали их толкать, передвигать, пытались изменить конфигурацию сидений, и даже стали переставлять их таким образом, чтобы устроиться поудобнее друг относительно друга. Люциферус скрежетал алмазными зубами, сигнализировал техникам, взывая о помощи и ждал, когда насельники угомонятся. Наконец, все расселись большим кругом, половину которого образовали насельники и Ирхонт и несколько его советников, а вторую составили люди и все остальные, включая архимандрита. Мы не знаем, где находится наблюдатель Фасинтак, сказал Чинси сион Люциферусу. Последние известия о нем были получены Когда он направлялся в город в Северной полярной области, называемый Эпония. Хотя и это только слухи. Эпония, сказал третий насельник Перипуля. Его э-костюм отливал темно коричневым и был украшен оборками, похожими на водоросли. Я слышал, что его видели в дельте. В дельте, презрительно сказал Чен Сион. — В это время года он же инопланетянин, сказал Перипуль. Он не разбирается в том, что модно, а что нет. Но прежде всего, у него есть опекун. Начал было Цинсион. "Господа", сказал Люциферус, все три носильника словно в потрясении отпрянули. "Архимандрит, Люциферус занятой человек", продивел Ирхон Тармила. "Разговоры о сезонных модах на Наскероне лучше отложить на перерывы между заседаниями и не вести их во время дискуссий". «Малый Насельник сказал Ченсиу, обращаясь к Ирхонту: "Мы оказываем услугу кучке ваших новых хозяев, и невзирая на вероятную и малорадостную краткость их главенствования, пытаемся установить место пребывания названного так". Однако Люциферос перестал слушать. Он повернулся к Тулуэру, сидевшему чуть сзади и сбоку от него, и заглянул ему в глаза. Тулуэр выдержал взгляд Люциферуса, видевшего, как тот сглотнул слюну, но все же глаз не отвел. Раньше Тулуэр никогда не отваживался на подобное. Люциферус чуть наклонился к нему и тихо сказал: "Отчаянные ситуации требуют отчаянных решений, Тулуэр". Тот опустил глаза, потом кивнул и начал пальцами отстукивать сигналы в свои перчатки — Архимандрит снова повернулся к присутствующим. Прозвучал отдаленный гром, секунду спустя послышался еще один удар, потом еще, словно затикали громадные часы. Люциферус послушал, как два юлюбистских перегала старики тлипеин и эморте пытаются склонить насельников к более эффективному сотрудничеству. Судя по реакции насельников, те искренне не могли понять даже значение этого слова. Архимандрит чей силуэт просматривался на фоне желтовато-коричневых облаков планеты под ними. уголком глаза уловил линию крохотных точек, загибающуюся в сторону, туда, где в тысячах километрах внизу плыли вершины облаков. "Когда мы говорим, что исполнены серьезных намерений, нам стоит верить", сказал трем насельникам командир Бинстей, главнокомандующий его наземными силами. "Я в этом не сомневаюсь". Беззаботно ответил Чен Сюн: "Это никак не изменяет того факта, что мы ничем не в силах вам помочь". Командор Бинштейн начал было снова говорить, но Леосеферус прервал его: "Господа", тихо сказал он, и Бинштейн тут же замолк. "Если позволите, я бы хотел, чтобы вы обратили ваше внимание на вид, который открывается вот с этой стороны". И он повёл сверкающей перстнем рукой в сторону, где штриховая линия медленно перемещалась на фоне поверхности планеты, искаженной газовыми вихрями. Все взгляды устремились туда, насельники слегка сместились на своих сиденьях, те из присутствующих, кто отличался особой остротой зрения, уже начали реагировать. Архимандрит слышал бормотание, вздохи, обычное проявления шока. Мы исполнены самых серьезных намерений, сказал Люсеф насельником и встал. Вы слышите этот шум? Он повернул голову, словно прислушиваясь. Глуховатый тикающий звук не прекращался, устойчивый, безжалостный. Это бомба сброс. Он делает один выстрел в секунду. Только в данном случае метает он живых существ, а не боеголовки. Незащищенные существа выбрасываются в космос в направлении вашей планеты с частотой более 3000 в час. Это мужчины и женщины, дети, старики и юноши, представители всех социальных групп, в основном захваченные в плен на сдавшихся кораблях и поврежденных орбиталищах. У нас на борту их более тысяч. Они будут выстреливаться с этой частотой, пока мы здесь не достигнем какого-нибудь прогресса. Он ждал какой-нибудь реакции от трех насельников, но те только смотрели вниз на планету. "Ну", продолжил он. "Так может, теперь кто-либо из присутствующих припомнит что-нибудь полезное?" Он смотрел, как люди и инопланетяне наблюдают за штриховой линией, медленно удаляющейся от граммы до корабля. Некоторые повернулись к нему, но, встретившись с его взглядом, тут же отвели глаза, пытаясь скрыть ненависть, страх и ужас. Странно, что люди так бурно реагируют на неприятные события, происходящие у них перед глазами, но готовы не замечать куда как более жутких вещей, если они случаются где-то в другом месте. Он кивнул Тулуэру, и на одной из стен зала загорелся огромный экран, демонстрирующий, как это происходит. На экране самые разные люди, как он и говорил, заталкивались в несколько громадных круглых магазинов. Они пытались сопротивляться, но были плотно затянуты в нечто похожее на пластиковые спальные мешки, оставлявшие свободными только головы. Поэтому возможности людей были ограничены. Они только могли извиваться, как червяки, плеваться и стараться укусить солдат в экзоскелетах, которые загружали их в магазины бомбосброса. Включили звук И присутствующие в зале заседания услышали крики, вопли, мольбы. Архимандрит выкрикнул Ерхонт. я должен заявить протест. Я не заткнитесь, взревел архимандрит. Он обвел взглядом остальных: "Все заткнитесь. Ни одного долбанного слова". Некоторое время в помещении был слышен только глухой стук бомбы сброса. Изображение переключилось на устье бомболюка, из которого очень медленно для оружия такого рода вылетали в открытый космос люди. Мешки тут же сползали, закручиваясь на коленях, и люди, оказавшись в вакууме, могли свободно дергаться, извиваться в судорогах и задыхаться. Некоторые пытались задержать дыхание и разбухали, готовые вот-вот разорваться. Кровь струилась у них из глаз, ушей, ртов, анусов. Камеры следили за ними. Дёргатня продолжалась минуту другую. После чего люди застывали в какой-нибудь позе, некоторые скрючивались наподобие зародыша, некоторые замирали, раскинув руки в стороны и медленно устремлялись частички невидимой конвейерной ленты к далеким вершинам облаков. А для чего вы это делаете? спросил насельник Февриш у архимандрита, в голосе его слышалось недоумение. Ничего другого. Чтобы лучше сосредоточиться, холодно сказал Юсиферус. Он услышал, как кого-то в зале вырвало. Немногие из людей осмеливались встретить его взгляд. Мостки по периметру были полны неподвижных охранников, уже нацеливших оружие вниз.